879-912 годы. Князь Новгородский Олег, родич Рюрика. 880 год. Поход войска русов-варягов за Кавказье. 882 год. Новгородский князь Олег присоединил к своим владениям Смоленск, Любич, Киев, Дир и Оскольд убиты. Поход Олега из Новгорода на Киев. Завоевание Смоленска и Любича. Киев становится столицей древнерусского государства. Киевской Руси. 883-885 годы. Объединение восточнославянских земель под властью князя Олега. Покорение племен древлян, северян, полян, Радимичей. Наложение на них дани. 884-885 годы. Война князя Олега с сулянами, которые отказались платить ему дань. 885 год. Скончался Мефодий. Родился в 815 году. Архиепископ, просветитель, один из создателей славянской азбуки. 889 год. Вторжение печенегов, В Северное Причерноморье. 894-896 годы. Война Византии с Болгарией 894 год. Нападение мадьяров на Болгарию. 895 год. Мадьяры Венгры, разбитые болгарами и печенегами, переселились за Карпаты. 896 год. Победа Болгарии над Византией. Вторая половина IX века. Переводы с греческого языка на церковнославянский нома канона. Сборников апостольских, соборных и епископских правил и посланий. Законов византийских императоров, служивших руководством для церковного управления и церковного судопроизводства в славянских землях и на Руси. Старшие списки Ефремовский конец XI – начало XII веков и Устюжский – XIII век. Конец IX века и начало X века переведен с греческого языка на церковнославянский в Болгарии или Моравии «Закон судный людям» – древнейший памятник права, составленный для регулирования норм церковной жизни и взаимоотношений церкви и светских властей сохранился в рукописях древнерусского происхождения в составе кормчих книг. 903 год. Первое упоминание о Пскове на северо западе России. 905-906 годы. Кочевые племена венгров захватили Словакию, часть Великоморавии. 907 год. Венгры разгромили баварское войско у Пресбурга. 907 год. Поход дружины князя Олега на Византию на кораблях. Осада Константинополя. Первый договор Олега с Византией, по которому византийские императоры Лев VI и Александр уплатили выкуп, а русские торговые люди были освобождены от пошлины. Первое упоминание в летописи города Чернигов. По другим менее достоверным данным Основан в IX веке. 909-910 годы. Поход русского войска в Закавказье. 911 год. 28 августа. Второй договор князя Олега с Византией, который оговаривал возможность беспрепятственного плавания русских судов по Черному морю и через проливы, в обмен на обязательство русских не нападать на Константинополь. Первое упоминание в летописи города Переяславля. Переяслава. Ныне Переяславль-Хмельницкий в Украине. 912 год. Князь Олег по преданию. Скончался от укуса змеи по возвращении из похода. Начал княжить князь Игорь в Киеве. 912-945 годы. Великий князь Киевский Игорь, сын Рюрика, многочисленные походы за Данью, подчинил земли тиверцев и уличей, войны с древлянами. 913-914 годы. Поход русских войск за Кавказье, к побережью Каспийского моря. Занят один из островов близ Баку. 914 год. Русские войска возвращаются из Каспийского похода, разбиты хазарами. 915 год. Первое появление печенегов, тюркского кочевого народа на южных границах Руси. 920 год. Поход киевского князя Игоря на печенегов. 921 год. Путешествие по Волге арабского ученого Ибн Фадлана, оставившего описание обрядов и обычаев русов. 922 год. Основан город Болгар, столица Волжско-Камской Булгарии. 924 год. Князь Болгарии Симеон захватил Сербию, Мизию. 927-947 годы. Царь Болгарии Петр. Ослабление центральной власти. От Болгарии отпала Македония. 932 год. Победа хазаров над Аланами. Хазарский царь Аарон захватил в плен царя Аланов, оказал ему большой почет, женил своего сына Иосифа на дочери Аланского царя. Союз Хазарии и Аланов против Византии. 939 год. Русский князь Игорь, Захватил город Самкерц, современная Тамань, принадлежавший Хазарам, но не удержал его. 941 год. Неудачный поход русского войска, во главе князь Игорь, на Константинополь. Русский флот разбит византийским флотом, во главе Феофан. Решающую роль сыграл так называемый греческий огонь. 944 год. Поход русского войска в Византию во главе князь Игорь. Византийцы уплатили дань. Заключен новый мирный договор, менее выгодный для русских, чем договор 911 года. Договор князя Игоря с византийским императором Романом о мире, союзе и торговле, заключенный русскими послами в Константинополе. Упоминание в договоре князя Игоря Деревянной церкви святого Ильи в Киеве. 944 год. Поход русских войск за Кавказье. Они заняли город Бердаа, но не смогли его удержать. 945 год. Восстание в земле древлян, убийство ими князя Игоря во время сбора Дани. Месть древлянам вдовы князя Игоря, княгини Ольги, сожжение столицы древлян и скоростеня. Карастеня Начало правления вдовы князя Игоря княгини Ольги в Киеве в качестве регентши при малолетнем сыне Святославе 945-946 годы Установление княгини Ольгой Норм повинностей в областях Руси Уроков, Оброков, Дани и мест сбора податей Становищ и погостов. 945-969 годы. На Руси княжит Ольга, вдова князя Игоря. 946 год. Первая поездка княгини Ольги в Константинополь. Прием княгини императором Константином VII Багрянородным. 957 год. Вторая поездка княгини Ольги в Константинополь. Ольга принимает крещение с именем Елены. По другим данным, в 955 году в Киеве. 959 год. Княгиня Ольга отправляет посольство во Франкфурт-на-Майне к германскому императору Оттону I с просьбой прислать епископа и учителей для своего народа. 960 год. Прибытие в Киев монаха Адальберта – поставленного в Германии епископом русов, и его изгнание. 964 год. Начало самостоятельного княжения великого князя Святослава Игоревича в Киеве. 964-965 годы. Походы князя Святослава Игоревича на Хазаров. 965 год. Поход князя Святослава Игоревича на Волжскую Булгарию, в Волги, далее через Северный Кавказ на Азовское море и в Ладьях вверх по Дону на Хазарию. Дружиной князя Святослава Игоревича разгромлена столица Волжских Булгар, город Болгар, хазарская крепость Саркел, Белая Вежа и столица хазаров Итиль. 966 год. Князь Святослав покорил Вятичей. 968 год. Поход русского войска во главе князь Святослав на Балканы. Заняли несколько городов по Дунаю, в том числе Переяславец. 969 год. 11 июля. Скончалась княгиня Ольга, канонизирована церковью как святая и равноапостольная. 969 год. В Византии в результате заговора Иоанна Цимисхия и императрицы Феофано убит император Никифор Фока. 969-972 годы. Князь киевский Святослав Игоревич, его многочисленные походы. Присоединил земли Вятичей. Поход в Византию совместно с болгарскими и венгерскими, угры, войсками. Князь Святослав Игоревич поставил княжить в Киеве среднего сына Ярополка, старшего сына Олега в у Древлян, младшего Владимира в Новгороде, а сам обосновался в Переяславце на Дунае и отправился в поход на византийскую провинцию Фракию. Сражение князя Святослава Игоревича с византийской армией полководца Варды около Адрианополя современный город Эдирне, в Турции. После получения дани Святослав отошел в Болгарию. 971 год, 8 марта, начало второго похода князя Святослава на Византию. 14 апреля войска византийского императора Иоанна Цимисхия захватило столицу Дунайской Болгарии Преславу, защищавшуюся отрядом русов во главе своего Сфенкелом. 23 апреля. Начало трехмесячной осады войскам императора Иоанна Цимисхия до Ростола. До Ристола, ныне город Силистрия в Румынии, оборонявшегося дружиной князя Святослава Игоревича. 22 июля. После битвы у Доростола с превосходящими силами византийской армии князь Святослав Игоревич был вынужден заключить договор с императором Иоанном Цимисхием. Святослав должен был уйти из Болгарии, оказывать помощь Византии в случае нападения на нее неприятеля в обмен на обязательство Византии не воевать с болгарами и не подстрекать печенегов к нападению на Русь. 972 год. Гибель войска и князя Святослава Игоревича в схватке с печенегами, предводимых князем Курией на Днепровских порогах острова Хортица на обратном пути из похода. Начало княжения великого князя Ярополка Святославича в Киеве. 972-980 годы. Ярополк I Святославич, князь Киевский. 976-977 годы. Появление миссионеров из Германии при дворе киевского князя Ярополка Святославича. 977 год. Междуусобная борьба за Киевский престол сыновей Святослава Игоревича Ярополка, Олега и Владимира. Поход князя Ярополка Святославича против князя Олега Святославича Гибель князя Олега у города Овруч, Древлянская земля. Новгородский князь Владимир Святославич бежал к варягам. 978 год. Возвратившийся с варяжской дружиной князь Владимир Святославич напал на Полоцк. Убил местного князя варяга Рогволда и женился на его дочери Рогнеде. 979 год. Византийский военачальник Никифор Фока разбил войска варды Склира, который бежал в Багдад. 979 год. Заключение князем Ярополком Святославичем договора с Византией и подтверждение договора Святослава Игоревича 971 года. 980 год. Поражение князя Ярополка Святославича в битве с князем Владимиром Святославичем у реки Друч под Смоленском и бегство его из города Киева в крепость Родня. Убийство Ярополка Святославича. Начало княжения великого князя Владимира Святославича. Великий, святой, Владимир Красное Солнышко в Киеве. Первое упоминание о городе Белгороде, Киевском, на реке Ирпень, крепости, построенной князем Владимиром Святославичем. 980-1015 годы. Князь Киевский Владимир I Святославич. 981 год. Походы князя Владимира Святославича на поляков и племя Ятвягов, Пруссия овладение путями по рекам Неман и Буг, завоевание князем Владимиром Святославичем Червеня, Перемышля и других городов в Галиции. 981-982 годы. Походы князя Владимира Святославича на Вятичи, покорение Вятичей и наложение на них дани. 984 год. Князь Владимир подчинил себе Родимичей после битвы на реке Пищани. 985 год. Поход князя Владимира против Волжской Булгарии и Хазаров. 987 год. В Киев прибыло посольство из Византии с просьбой помочь войсками против Варды Фоки. 988 год. Князь Владимир Святославич по просьбе византийского императора Василия II послал русскую дружину для подавления восстания мятежного полководца Варды Фоки, объявившего себя императором. Условием выполнения этого соглашения было заключение союза Византии с Русью и брака Владимира с сестрой императора Анной. Князь Владимир Святославич захватил византийскую крепость Корсунь. Херсонес в Крыму из-за невыполнения Византии условий договора с Русью. По одной из легенд, корсунская легенда, князь Владимир Святославич принял крещение в Херсоне. По другим данным, мог креститься еще в 987-988 годах в Киеве. При крещении князь Владимир Святославич получил имя Василий. 1 августа. По преданию, в этот день князь Владимир Святославич начал крещение Руси. Первое упоминание в летописи города Владимир Волынский. 988-989 годы. Крещение Руси князем Владимиром Святославичем. Семьи, дружины, затем киевлян. Введение христианства в древнерусском государстве по греческому обряду Разрушение языческих капищ, святилищ. 988-997 годы. Война Руси с печенегами. 988-992 годы. Деятельность грека Михаила, предположительно первого киевского митрополита. 990 год. Сестра византийского императора Василия II Анна, прибывает в Киев и вступает в брак с князем Владимиром Святославичем. 990-996 годы. Строительство в Киеве первой каменной церкви на Руси, церкви Успения Богородицы. 991 год. Первым новгородским епископом, согласно новгородской летописи, поставлен Иоаким Корсунянин, направленный князем Владимиром Святославичем для крещения новгородцев. 992 -й, 1008 -й годы. Деятельность Леона, Леонтия, главы автокефальной Охридской болгарской митрополии, предположительно в качестве киевского митрополита. По другим сведениям, Леон мог быть первым киевским митрополитом. 992 год. В Киев прибыли послы из Чехии. 992-й год. Русский богатырь Ян Усмошвец Иван Кожемяка победил в единоборстве печенежского богатыря. 996 год. 12 мая. Освящение Церкви Успения Богородицы в Киеве в присутствии князя Владимира. Церкви князем была отдана десятая часть от богатств своих и своих городов. Отсюда второе название храма Десятинная церковь, учреждения Киевской русской митрополии Константинопольского патриархата и Белгородской, Новгородской и Полоцкой епископии, возможно, также Черниговской, Переяславской и Волынской. 997 год. Осада печенегами Белгорода-Киевского. Конец 990-х годов. Строительство деревянного дубового кафедрального храма Святой Софии в Новгороде. Конец X века. Завоевание Русью греческого города Таматарха. Матарха на Таманском полуострове, ставшего городом Тмутаракань, центром одноименного древнерусского княжества. X век. Основание Валаамского монастыря на Валаамских островах Ладожского озера Тысячный год. Умерла Рогнеда, первая жена князя Владимира, мать Ярослава Мудрого Тысяча 1044 годы. Князь Полоцкий Бречеслав Изяславич